Кармен де Томазо. Год рождения — 1909. Ее называют самым маленьким из великих кутюрье. А сама она говорит, что если бы была высокой и красивой, то не основала бы дом моды. Красиво одеваться хотят многие, и рост тут не должен быть помехой. именно так рассуждала Кармен де Томазо, будущая знаменитая мадам Карвен. Она родилась в 909 году в шаттель старинном французском городе неподалеку от Пуатье. В художественной школе Кармен изучала архитектуру и дизайн интерьеров и модельером поначалу становиться не собиралась. «Вот только маленький...» Всего метр пятьдесят пять сантиметров рост не давал ей одеваться так элегантно, как хотелось бы. Мода ориентируется или на стандарт, или на очередной идеал, и тем, кто не вписывается в эти рамки, приходится нелегко. Я чувствовала, что была слишком маленькой, и поскольку всем вокруг нравились высокие манекенщицы, а сама я восхищалась голливудскими звездами, У меня начал развиваться комплекс неполноценности. Франция заново училась танцевать после войны, и мне хотелось быть роскошной женщиной с волнующими формами. Желание быть привлекательной привело к следующим размышлениям. Я заметила, что я не была единственной женщиной маленького роста среди своих знакомых, и что великих кутюрье мы не интересовали. А я хорошо чувствовала пропорции и объемы. Мне оставалось только начать создавать с помощью подруг, которые были едва ли выше меня, платья, которые позволяли бы нам быть самими собой. Я выбрала, чтобы начать тот момент, когда у меня не было соперников. А Париж захлёстывала радость. Итак, решив исправить упущение и создавать красивые наряды для маленьких и хрупких, таких, как она сама, женщин, В 45-м году Кармен открыла свое ателье на Елисейских полях. Заметим, дом Карвен с тех пор так и не переезжал, и его главный офис находится там и сегодня. Название ателье появилось из комбинации имени Кармен и фамилии ее тетки бойривен Вен. Кар-Вен. В мае того же года появилась первая коллекция. Модели мадам Карвен были изящными, простыми и зрительно увеличивали рост. Платье, которое принесло ей первое признание, легкий летний наряд в узкую зеленую-белую полоску, приталенный с пышной юбкой. Оно называлось «Магриф», что можно перевести по-разному, но имелось в виду «моя подпись». Эти цвета, зеленый и белый, и в самом деле были знаковыми для модельера. Также назывался выпущенный ею тогда же аромат в коробке соответствующей расцветкой. Шторы в ателье были в зеленую и белую полоску, и покупки там, что бы вы ни приобрели, заворачивали в хрустящую бело-зеленую бумагу. В коллекциях, которые появились в ближайшие годы, это сочетание, дарившее ощущение свежести, молодости, но в то же время ассоциировавшееся с классическим и очень французским, дизайном интерьеров, использовалась вновь и вновь. Мадам Карвен, которая, по ее словам, любила окружать себя красотой, не просто стала создавать одежду, которой не хватало ей и другим миниатюрным женщинам, а сразу стала разрабатывать свой стиль и, как сказали бы сегодня, бренд. Она много путешествовала по разным странам и континентам и отражала полученные впечатления в своих коллекциях прибавляя к французской элегантности капельку экзотики индийской китайской африканской бразильской но она не просто искала вдохновение за границей мадам карвен еще и рекламировала свои наряды став одним из первых дизайнеров кто начал это делать популярность ее росла очень быстро модные журналы писали что Нарядам от мадам Карвен не нужны бирки с ее именем, потому что их легко отличить от других благодаря блестящему мастерству, простоте линий и вниманию к деталям. Внимание к деталям действительно было одной из важнейших характерных черт ее моделей, причем отделка была очень изящной и никогда не перегружала наряд. Вышивка вокруг выреза, элегантные белые манжеты и воротнички, сочетание белого с белым или постепенный переход от светлого к темному. Число клиентов росло с каждым годом. Среди них были Эдит Пьяв, Мишель Морган и Лесли Карон, Сесиле Бри и Даниэль Делорм и многие другие. Когда в 52-м будущий президент Франции Валерий жескар де женился на своей кузине, Его невеста настояла, чтобы свадебное платье непременно шило мадам Карвен, а мать другого французского президента, франсуа митерана всегда, по его словам, одевалась у этого модельера. Уже в 51-м ее ателье заняло весь первый этаж дома, где поначалу занимало только несколько комнат. Со временем продукция любимого многими модного дома пополнилась шелковыми платками, аксессуарами для мужчин, новыми ароматами, но не следует думать, что дом Карвен просто шел по тому же пути, по которому шли остальные модные дома Франции. А мадам Карвен будут говорить, у нее достало интуиции обратиться к молодым девушкам во времена, когда кутюрье одевали женщин постарше. Она не ограничилась высокой модой, а обратилась и к претапорте. В 64-м была запущена линия «Карвен-Джуниор», которая имела огромный успех в США. С 65-го началось тесное сотрудничество дома «Карвен» и авиакомпании. Маленькая решительная мадам запустила линию униформа от «Карвен» и стала одевать очаровательных стройных стюардесс, так что вскоре костюмы от «Карвен» уже в буквальном смысле разлетелись по всему миру. И до сих пор для стюардесс «Эйр Франц» заказывают форму именно в этом модном доме. В 70-е в одежду от Карвен влюбились в Юго-Восточной Азии и особенно в Японии. Японкам тоже пришлись по вкусу модели от дизайнера, которая столько лет посвятила тому, чтобы делать красивыми всех женщин, а особенно миниатюрных. В 80-е она стала выпускать коллекции мужской одежды. В девяностые... Закончим на этом. Дом продолжает свою деятельность до сих пор, хотя, конечно, былой славы у него уже нет. Однако заметим, что все, что выпускается под этим именем, отличного качества. В девяносто пятом он отпраздновал свое пятидесятилетие, в честь чего состоялась выставка работ мадам Карвен. Сама она... Удалилась отдел в девяносто третьем, перестав, наконец, работать. И было ей на тот момент почти восемьдесят четыре. В 2009-м мадам карван исполнилось сто лет. И, конечно, мир моды отмечал этот юбилей с большой пышностью из демонстрации нарядов разработанных кутюрье за полвека работы со звездными гостями конечно в платьях от карвен а юбиляши милые улыбчивые обаятельные вспоминала мода делала меня счастливой это были лучшие годы моей жизни в этом же году она стала кавалером ордена почетного легиона мадам карвен Кармен де Томазо очень нравилось заниматься тем, чему она посвятила свою жизнь, и это приносило радость множеству других людей. Может, в этом и есть секрет? Нет, не успеха, а счастья и долголетия.